По дороге домой Алка накупила пирожных, заварных, с масляным кремом, и ещё тортик. "Пусть им всем будет хуже", думала она с мрачным удовлетворением. "Вот разжирею, будут знать". Но пир пришлось отложить. Она так промёрзла и продрогла, что сунула вредную еду в холодильник, а сама направилась в душ. Под тёплыми струями стало полегче. Тортик съем прямо сейчас, а пирожные завтра и послезавтра. А потом куплю 3 кг зефира. Даже одеваться не стала, наскоро вытерлась и прямо в халате отправилась на кухню. Но на подступах к холодильнику её перехватила мама. "Я заходила в твою комнату", сообщила она таким тоном, что алка похолодела. "Что она там нашла? Журналы, что-то в компе?" Такого бардака я в жизни не видела, закончила мама. Взрослой девушке неужели так трудно убраться? Сажру всё, поняла Алка. И тортики, и пирожные, и из зефиром сбегаю круглосуточный рядом. Она молча обогнула мать, распахнула холодильник. Вот почему не сдавалась мама. Когда тебе что-то нужно, ты всё делаешь. Если бы мне нужно было, чтоб ты похудела, ты бы на зло тортиками питалась. Алка уже потянулась за тортиком, но замерла. Значит, сила воли есть. Мать села на педагогического конька и теперь уже не говорила, а вещала. Значит, и в комнате убрать в состоянии. Алка поняла, как прекратить воспитательный момент. Она достала торт и вручила маме. "Это тебе", сказала она торжественно, просто так, без повода. Мать замерла с приоткрытым ртом. Алка вернулась в ванную, заперлась Сбросила халат и тщательно изучила отражение в зеркале. Фигурка действительно была ничего так. Жалко стало её портить. А убираться всё равно не буду, подумала Алка, перебьётся. Алка вытащила с балкона велик. Какая разница, что уже не сезон, если хочется. Подкачала колёса, с ненавистью к лифту втащила в него велосипед. Традиционно ударь в себя педалью по икре. Раньше в период активного катания синяк на ноге у Алки не проходил. С трудом разминулась с соседкой на первом этаже, прищемила руку дверью и наконец вырвалась на улицу. Алка подравняла руль, надела тёплые перчатки и привычным, но подзабытым движением села на седло. Велосипед скрипнул, малость просел, вильнул. А потом они с Алкой, как будто выдохнули в унисон и покатились. Через 40 минут Алла поняла, что спина у неё мокрая, а вот нос и уши скоро отвалятся, потому что заледенели. Она оценила обстановку и свернула с набережной в сторону проспекта, а там спряталась в подземный переход. Нос в воротник, уши прижать руками, болела попа и гудели ноги. Алла подумала о том, Что с ними будет завтра? поморщилась и зажмурилась. Кто-то тронул её за плечо. Алка открыла глаза и увидела Панту, которая стояла, приложив пальцы к укубам. Алка даже удивиться не успела, а Панта аккуратно взяла её велик и покатила вглубь перехода. У цветочного магазина она остановилась, достала из кармана мобильник, мельком взглянула на него и удовлетворённо кивнула. Значит, так, сказала она. Давай я тебя вижу в последний раз. Алка только глазами хлопнула. Давай ты больше никогда к нам не придёшь, продолжила Панта, глядя в стену. Поверь, я тебе только добра желаю. Панта посмотрела Алли в глаза. Чёрт, сказала она. Ты мне не веришь. А я как Яков говорю, даже интонации его. Короче, ты клёвое стихи пишешь. Давай ты будешь жить. Панта опять перевела взгляд на стену. Если ты кому-нибудь об этой встрече расскажешь, то мне труба, выдохнула она. Панта сунула Али велосипедный руль, развернулась и ушла. Алка посмотрела на телефон, связи не было. Она выкатила велосипед на улицу, вернулась на набережную, купила кофе и уселась на парапет. Подумала о том, что мама бы её согнала, потому что нельзя сидеть на холодно. Кроме того, кофе ей ещё рано, уличную еду есть нельзя, а тратить деньги в кафе транжирство. Алка достала телефон, открыла блокнот и Зачем, друзья? Ведь есть стихи, и велик есть, и даже небо. Ты разбегись, и ты вдохни, а не прищуривайся слепо. Кто друг, кто враг, кто просто чел? Не знаешь ты, и я не знаю. Потом я выясню. Сейчас я в это небо уезжаю. Капля мрака. Пока придумывался стих, мозги прояснились. Алкоголь комкал стаканчик. Я сама буду решать, куда уйти и с кем общаться, сказала она и зашвырнула камок в мусорку. Попала. Решила, что это хороший знак и поехала домой. «Ну какой в пень взрыв?» Хантер вздохнул и зачеркнул на доске очередной пункт. «А если народ вокруг пострадает? А ущерб здания? Нафиг нам эти проблемы с правоохранительными органами?» Алка даже не спорила. Она уже не была уверена, что стоило сюда возвращаться. Она-то думала, что самое сложное — сломить сопротивление Ханта, убедить Зимекиса и не обращать внимания на отцепинение пантеры. Но настоящие проблемы начались теперь, когда её заставили написать на настенной доске все возможные способы суицида, а потом всем миром принялись обсуждать. От чего-то она отказалась сама. Например, случай с помидором на балконе впечатлил Алку. Лежать вот так, размазанный по асфальту, бр. Не понравились ей и аутодафе, и пистолет. Отравление заброковал Зимейкис. Нет, хочешь глотать таблетки ради бога, но без меня. Это не кинематографично. Где динамика или хотя бы саспенс? Всё остальное похерил Хант. Ладно, иди домой и думай, приказал он. Но Алка поняла, что решать надо здесь и сейчас, иначе она опять облажается. Алка решительно ткнула в прыжок с крыши. Вот это. Уверенно засомневался Хантер. А как же помидоры на асфальте? А мы не будем снимать асфальт, загорелся Зёма. Мы будем снимать сам полёт. Он скочил и замахал руками, хотя никто и не пытался прервать поток его вдохновения. А камеру GoPro прилепим тебе на лоб. Не спорь. Весь полёт твоя трагическая рожа будет в кадре и ты будешь диктовать последнее послание миру. Вот это будет жесть!» «Только послание сама писать будешь», — сдался Хантер. Алка заявила. «Я стихи буду читать, свои». «Тоже норм», — согласился Зимекис. «Только порепетировать надо. Мы тебя завтра с моста сбросим, лады?» Алка судорожно сглотнула. «Я любила жизнь, та-та-та-та-та, я любила жизнь». Алка пыталась придумать стихи, которые будет декламировать во время полёта, но слова уплывали. В голове остался только ритм. Я любила жизнь, та-ра-ра-ра. Нужно попасть в ритм полёта. Интересно, какой у полёта ритм? Алка зажмурилась и попыталась представить себе, как она летит. Представить себе крупный план, развивающиеся волосы. Я любила жизнь. Тарарам-пам-пам-па. Была б музыкантом, можно было бы просто музычку подложить и лететь. Может, песню записать? Я любила жизнь, умца-умца-ца. Ум Алка отстучала ритм кулаком по стене. Первый раз в жизни у нее не складывалось стихотворение. Обычно стихи сами рождались, она только успевала записывать. А ведь нужно что-то такое сказать, чтобы все ахнули, чтоб пока она летела, все прониклись, заплакали, чтоб пожалели её, чтоб потом все вспоминали, чтоб ролик пересматривали десятки раз, как она ролик Фроста, чтоб полюбили её. Алка всплакнула. Я любила жизнь, я любила жизнь. К третьему уроку Алка дошла до того, что принялась подбирать рифму к слову жизнь. Никогда она до такого не опускалась, но надо же было как-то пробить стену. К середине урока оказалось, что к жизни рифм не бывает. Алка зажмурилась, сдавила виски пальцами, попыталась максимально сосредоточиться и очнулась из-за того, что её трясли за плечо. Данилова возмущённо говорила училка: Ты вообще где? Алла заморгала и осмотрелась. Бородатые мужики на стенах, таблицы Менделеева нет, литература. Литература? Татьяна Михайловна. Алка с Надеждой посмотрела на русичку. А какая рифма к слову жизнь? Дрызень, быстро ответила училка. Видимо, у Алки был достаточно красноречивый вид, потому что Татьяна Михайловна торжественно продекламировала: Мне бы памятник при жизни полагается по чину, заложил бы динамиту, ну-ка, дрызнь. Ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь. Алка скривилась. Она представила, что её последним словом на земле будет дрызнь. Нет, вздохнула она. Ну какая дрызнь? Тупо как-то. Тупо? разозлилась училка. Маяковский для тебя тупо? Может, тебе вообще на моих уроках скучно? Так я никого не задерживаю. Спасибо, искренне сказала Алка, схватила рюкзак и быстро вышла. В голове крутился катаклизм, но она никак не могла сообразить, рифмуется ли он с жизнью или как. До перемена она изгрызла ручку в лахмотье, но так ни до чего не додумалась. После звонка возле Алки возник Валера. Ну ты даёшь, с восхищением сказал он взяла и свалила. В смысле, Расяина спросила Алка: "Она же сама сказала, что я могу". Вообще-то это была типа ирония. Валера подождал ответа, но Алка просто перешла к соседнему окну. Валера двинулся за ней. "Русичка конкретно на тебя взъелась, так что молись". "Молись", медленно повторила Алка. "Точно, молись". Это была почти рифма. Она потянула за собой парочку слов, которые рифмовались ещё лучше, но строка не появлялась, потому что Валера продолжал приставать с расспросами: "Ты чего такая странная?" Алка поняла, что пора принимать решительные меры. "Влюбилась", сообщила она, глядя Валере прямо в глаза. "В кого?" "В тебя, дурачок". Алка Ласкова провела рукой по щеке одноклассника и рванула по коридору. Кажется, Валера превратился в скульптуру, но Алка это не волновала. Строки наконец посыпались. Я любила жизнь, я любила жизнь. Это был каприз, это был каприз. Надо мной зенит, подо мной карниз. Я летела вверх, а упала вниз. Перечитала, скривилась. Ладно, подумала Алка, для репетиции сойдёт. Потом нормальное стихотворение напишу без рифм. Белым стихом. К мосту Алка пришла с совершенно пустой головой. Зема бил копытом, как застоявшийся конь, настраивал камеру, бурно радуясь жизни. Двое хмурых парней меланхолично перепроверяли крепления и страховки. — А что, хан-то нет? — спросила она у Зимекиса. — Не смог, — отмахнулся тот. — Ты смотри, какая вещь! И Панто не смогла отрешённо подумала Алка. Обиделась, что ли? Я говорю вещь супер. Зёма настойчиво совал Алки в лицо огромный проволочный шлем. Зачем? А камеру мы к чему прикрепим? Шлем долго прилаживали, и Алки показалось, что единственная фраза, которая осталась у неё в мозгу, теперь многократно отражается и от проволочек шлема. Я любила жизнь, я любила жизнь. Да ладно тебе страдать, это же репетиция пока, хохотнул Зёма, смотрив в камеру, говорил громко. У тебя секунды 3 на то, чтобы высказаться. Дома репетировала Алка кивнула. Ну вот и чудно. Потом на алке долго застёгивали карабины, потом Зёма спросил: "Тебя толкнуть или сама?" Алка кивнула, подошла к краю, посмотрела вниз. Обязательно у пантеры прощение попрошу, подумала она. И у всех остальных. Надо переписать стих. Алка попятилась от края, но наткнулась на железную ладонь Зимекиса, куда я полчаса камерой на эту точку наводил. Алка остановилась, снова глянула вниз и решила больше туда не смотреть. Лучше вперёд, на хмурую громаду цементного завода. Алка попыталась сглотнуть Но вся слюна куда-то делась. Первую фразу говоришь здесь, а потом летишь, — объяснил Зимекис. Камера-мотор. Я любила жизнь, — собиралась произнести Алка, но тут ее толкнули в спину, и получилось «я-а-а-а-а-а». Потом она сидела на земле, завернутая в плед, икала и рыдала. Зема сидел рядом и ржал. Видео показать? Потом, без звука, а то оглохнем. Алку затрясло. Да ладно тебе. Я думал, ты вообще не прыгнешь. Ты и меня толкнул. Ик. Зёма опять заржал и протянул Алке бутылку воды. Ладно, поехали. Я тебя домой отвезу, а завтра ещё раз попробуем. Алка только трясла головой. При этом она так сильно колотилась, что сама не понимала, это она согласна кивает или решительно отказывается. Дома Алку ждал сюрприз. Мама вычистила её комнату. Алка разозлилась. Какого лешего она заходит ко мне в комнату? Кто просил менять мою постель? Стол был разобран, книжки лежали аккуратной стопкой, прямо сверху красовался учебник по биологии за 8 класс, который Алка так и не сдала в библиотеку, потому что не смогла найти Все рисунки и черновики и стихов бесследно исчезли. Замок на дверь повешу, в отчаянии подумала Алка и открыла комп, хоть он был на месте. Зёма обещание выполнил, видео прислал. Алка устроилась с ноутбуком на тахте, надела наушники и включила воспроизведение. Тут же выключила, убрала громкость на минимум и запустила сначала. Она и не подозревала, что у неё в лёгких столько воздуха. Впрочем, на последних секундах вопль превратился в позорный писк. Алка поняла, что она больше никогда в жизни никуда не прыгнет. Нужно было придумывать другой способ. В Википедии обнаружилась очень проработанная статья о суицидах. Алка вспыхватилась, когда закончила читать про прыжок в вулкан не перешла к харакири, которая оказывается правильно называется сеппуку. Всё это было интересно, но к ней не имело никакого отношения. Она нашла последний ролик сфростом, снова впечатлилась и вдруг поняла, что ей делать. Я всё придумала, написала она Ханту в личку. Завтра расскажу. Спать Алка легла с чувством выполненного долга. Алка старалась не думать о том, что сейчас она позвонит в дверь, и ей откроет Панто. Старалась не думать, как смотреть ей в глаза, что говорить и как реагировать, если Панто опять начнёт её отговаривать или выгонять. Поэтому Алка очень быстро взбежала по лестнице и, не давая себе ни секунды паузы, позвонила в дверь. Открыл не Панто, открыл Зимекис. "Привет", сказала Алка. Зёма пару раз моргнул. Потом у него в глазах прояснилось, но он не улыбнулся, узнав девушку, а наоборот скривился. "Что-то ты не вовремя совсем", вздохнул он и оглянулся вглубь квартиры. Алка сунула нос в дверь и мягко говоря обалдела. Коридор был заполнен бомжами. Зёма отследил алкин взгляд понял, что захлопывать дверь поздно, и втащил алку внутрь. Иди на кухню, там панто и хант, но у нас времени в обрез. Входная дверь распахнулась, и алку чуть не сбил с ног крепкий лысый мужик. Приехал, отлично обрадовался Зёма. Он мгновенно забыл о Балкином существовании и принялся командовать. Машина пришла, спускаемся все, отъезд через 10 минут. Бамжи зашевелились и потянулись к выходу. Какие-то бодрые молодые люди выскочили из комнаты с коробками, Алку дважды сильно толкнули, и она бачком протиснулась в кухню. Панта даже головы не подняла от клавиатуры ноутбука. Хан аккуратно паковал в коробку термосы, чая и печенье. Вкусно пахло кофе и корицей. "Я всё придумала", сказала Алла. Хан оглянулся, И как Изёма пару раз моргнул, прежде чем сообразил, кто такая Алка и что она здесь сделает. Не сейчас, лаконично сказал он. В кухню ворвалась девушка на высоченных каблуках, одной рукой выхватила у Ханта из рук коробку, второй взяла чайник и так же стремительно выскочила наружу. Сахар забыла, крикнул Хант ей вслед. Давайте я в общих чертах Попыталась ещё раз начать алка. Не сейчас, ещё раз повторил Хант, развернув огромного оборванного алкаша, который попытался войти в кухню. В машину, коротко сказал он. В водички прохрипел алкаш. В машине всё уже в машине, махнул рукой Хант. Алкаш шумно вздохнул, почесался и сутулившись, пошёл к входной двери. Стой, нашёл Хан схватил упаковку сахара, бутылку воды со стола и выскочил из кухни. "Это моя вода", заорала вслед Панта. "Купишь ещё?" ответил с лестницы Хан. В квартире стало тихо. Панта встала, вышла в коридор, закрыла дверь в комнаты, подобрала несколько бумажек с пола. Алка молча наблюдала, не зная, как начать разговор. "Не злись, наконец, попросила она. Я не могла не прийти. Я как представлю, что опять буду тупо дома сидеть. Панта смотрела в стену. Меня не понимает никто, и идти мне больше некуда, тихо сказала Алла. Панта тяжело вздохнула и сказала: "Хант любит, когда конкретно всё. Сделай ему макет подробный". "Макет чего?" спросила Алла. "Вот уж не знаю, что ты там придумала. Не мои проблемы", рассердилась Панта. И можешь не торопиться, сегодня тут всем вообще не до тебя. Алка вышла в подъезд. Запах кофе и корицы витал и здесь. Только в маршрутке Алка сообразила разозлиться. Как это не до тебя? У неё на секундочку вопрос жизни и смерти, то есть просто смерти. А они тут со своими бомжами Кстати, странные какие-то бомжи. Что-то в них было не так. И зачем их столько? И почему все срочно свалили, а панто оставили? Выпрыгнула мысль: а чем они вообще занимаются? Где работают? На что живут? Да, они говорили, что заработали на ролике фуроста и на алкином заработают. Но неужели это такие большие деньги, что на них можно жить несколько месяцев? Алка поняла, что уже не злиться, а пытается разгадать загадку. Разозлилась уже на себя. "Да пусть сами разбираются и со своими бомжами, и со своими деньгами, а я буду макет делать". Тут Алка сообразила, что не имеет ни малейшего представления, как строятся макеты. Пошерстила YouTube, но это почти не помогло. Чуть не проехала свою остановку, пытаясь представить, что может понадобиться для макета, наверняка машины, то есть машинки маленькие, игрушечные, которых в их доме отродясь не было. Алка полезла за мобильником. "Валера", сказала она без предисловий. "У твоего мелкого же есть машинки". "Привет", ответила трубка, и навечно, как показалось Алке, замолчала. Я говорю, настойчиво повторила Алла: "Машинки у твоего младшего брата есть, игрушечные, маленькие". "Ну", утвердительно промычал Валера, "а что? Ну я сейчас к тебе зайду". Алла нажала кнопку отбоя, хотя одноклассник в этот момент говорил что-то о своих родителях. Валера встретил её в склачённом и почему-то застёгнутым не на все пуговицы. Впрочем, Алка решила не заморачиваться и приказала: "Веди". Валера сделал широкий приглашающий жест. Машинки на кухне? Удивилась Алка. Машинки? В свою очередь удивился Валера. "Не, это не в детской".